Куда? Я так свесила с балкона, что чуть не свалилась и увидела, как он выливает из своего котелка суп в кастрюльку подбежавшей к нему девочки. Ух, я скатилась с четвертого этажа и понеслась туда, где только что видела эту девочку. Там уже стояла толпа детей с кастрюлями. Проход на территорию части был закрыт железными трубами но кто-то в одном месте их раздвинул. Через эту лазейку можно было проникнуть во двор, поближе к котлу на колесах. Можно поискать того доброго немца, который включил приемник. Вечером я уже была в толпе детей. Для первого раза я взяла самую маленькую кастрюльку. Папа меня учил с детства. «Ничогенько не бойся, дочурка, не стесняйся, дуй свое». «Актриса должна выделиться. Хаю все молчать, ждуть, а ты выделись, У в обязательном порядку. И эта дочурочка такая профессия, детка моя, клюковка моя, дорогенькая». «Долго стоять молча, выпрашивать жалким взглядом? Нет, нет, надо заработать, надо выделиться. Ах, как хочется есть». А какой запах! Я его и сейчас ощущаю, и сейчас слышу, чувствую густой фасолевый суп. От ожидания чего-то неизвестного всё меня трясло. Я не знала, что сейчас сделаю, и не знала, но что-то сделаю, это точно! Это точно! Так, так, так... Немцы получили ужин, да? Стали есть. Смолкли разговоры, только аппетитное чавканье. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Эй, вы... Голос мой дрожал, мой голос мой дрожал, Я давно не пела во все горло, А мне так необходимо было петь сейчас, Петь, петь, петь, петь. С разных концов двора Раздались стройные аплодисменты. А, этого предостаточно! Ах, так! Ах, так! Так нате вам еще! Только спокойно! Ви Нихнур них нур зур аух им винтер вайн Tanen Baum, oh Tanen Baum, wir grün sind deine Blätter. Tanen немцев подошли к железным трубам, чтобы посмотреть на девочку которая хоть и неправильно, но пела на их родном языке. Домой я принесла полную до краев кастрюльку вкусного жирного фасолевого супа. Ничего, ничего, завтра возьму кастрюльку побольше. Мы втроем съели этот суп. Я знала, что теперь я маму голодно не оставлю. Я тоже вышла на работу. Вскоре при моем появлении немцы оживлялись называли меня «Лючия». Я тоже разобралась, кто злой, кто добрый, а кому лучше и на глаза не попадаться. Заметил, что лучше общаться со старыми. Старые, но это лет 30-35. Молодых было заметно меньше. Может, потому, что это была ремонтная часть, но молодые были очень злые. Некоторые из них проносили котелок мимо детей и демонстративно выливали суп в бак с мусором. Того доброго кавла я нашла, Он жил в маленькой комнатке на первом этаже. Окно выходило на Рыморскую улицу прямо на театр имени Шевченко. Я заглядывала к нему в окно. В комнате Карла стояла та же кровать, покрытая серым одеялом. Рядом тот же приемник и стол. На столе фотография его детей и жены. «И хабе драй киндер, «Конечно, понимаю, у тебя трое детей, что тут непонятного?» «Вас?» «Трое детей?» и засмеялся от того, что говорил по-русски. «А чего ты смеешься? Ты думаешь, что по-нашему смешнее, чем ваша их хаба?» Незаметно мы учили друг друга говорить. Карл меня по-немецки, а я его по-русски. Я его совсем не боялась. Наоборот, он сам боялся. Как бы я на него не рассердилась за что-нибудь. Он ни разу у меня не спросил, где мой отец чтобы не ставить меня в неловкое положение. У меня была привычка грызть ногти. Ножницы наши затупились и ногтей не брали. Да я уж так привыкла к тому, что ножницы, как и детское белье, носочки, чулочки, резиночки, пуговки, <фе> все это, естественно, ушло из нашей жизни. Карл острыми блестящими кривыми ножницами обрезал мне ногти, <фе> а я... Трясла в воздухе руками и смеялась. Было так непривычно. Руки казались такими легкими. А потом он подарил мне эти ножницы. Они еще долго нам служили. Каждый вечер тогда немцы пели песню Лили Марлен. Она была самой новой и самой модной шлягером. Надо обязательно выучить. Мотив я схватила сразу, он простой, а слова... Я вслушивалась в незнакомые слова, стараясь запомнить их. Карл все понял и помог мне. «Лючия Ферштейн! И Ферштейн! Вас волен зи! Лили Марлен гуд! Я воль! Я воль!» И однажды вечером Карл объявил, что Лючия споет «Лили Марлен!» Все одобрительно закивая. «Дас из гуд! Дас из гуд!» Я откашлялась, как профессиональная певица, и запела. Vore dem Kasernen, vorem rossssen Tor steint alle Laterne und stehn sie nochze vor Alle Leute sollen se, Wie steint ein L Laterne stehn Wie ein Lili Maglem Wie ein Lili mal. После освобождения Харькова Эту песню уже пели на русском языке Хоть потом я узнала, о чем пела В переводе Лили Марлен звучит так У одной казармы, у больших ворот Мы стояли вместе и освещали вход И при этом фонаре стояли мы С тобой вдвоем, С тобой, Лили Марлен, С тобой, Лили Марлен. Вот и все так просто и незагадочно. Тогда реакция была самая бурная, даже браво. Ха -ха. У меня была не только полная кастрюля, налитая прямо из общего котла. Я поднесла домой шоколад, коричневые кусочки неправильной формы, как пеленый сахар. А Карл Мне вынес целую пачку сахарина. Тетя Валя с моей мамочкой Только недавно о нем мечтали, А я... А я вот уже держу его в ручках, ясно? Вот так-то, дорогие мои. Проходя мимо детей, Которые выжидательно смотрели, Я подумала, что надо действовать, милые, А не ждать с моря погоды. Надо уметь выделиться! Вообще-то, за талант платят больше. А я талант. Я так папа сказал. А папа все знает. Он ведь мой папа.